Она лежала с открытыми глазами, и вдруг донесся с улицы знакомый свист на четырех нотах. Так свистел ее отец, когда вечером возвращался домой. Просто предупреждал, что сейчас он и сам появится, и можно велеть подавать. Ирма отлично знала, что это сейчас свищет не отец, а странный человек, который уже недели-две как повадился ходить в гости к даме, живущей наверху. Ирме поведала об этом дочка швейцара и показала ей язык, когда Ирма резонно заметила, что глупо приходить так поздно. Самое удивительное и таинственное, однако, было то, что он свистел точь в точь, как отец, но об этом не следовало распространяться. Отец поселился отдельно со своей маленькой подругой. Это Ирма узнала из разговора двух знакомых дам, спускавшихся по лестнице. Свист под окном повторился. Ирма подумала, кто знает, это может быть все-таки отец, и его никто не впускает, и говорят нарочно, что это чужой, она откинула одеяло и на цыпочках подошла к окну. По дороге она толкнула стул, но Бонна продолжала трубить и колокотать, как ни в чем не бывало. Когда она открыла, пахнула чудесным морозным воздухом. На мостовой стоял человек и глядел наверх. Она довольно долго смотрела на него, к ее большому разочарованию это был не отец. Человек постоял, потом повернулся и ушел. Ирме стало жалко его. Надо было бы, собственно, открыть ему. Но она так закоченела, что едва хватило сил запереть окно. Вернувшись в постель, она никак не могла согреться, и когда, наконец, заснула, ей приснилось, что она играет с отцом в хоккей, и отец, смеясь, толкнул ее. Она упала спиной на лед, лед колет, а встать невозможно. Утром у нее было сорок и три десятых, и доктор, которого тотчас вызвали, велел немедленно облечь ее в тугой компресс. Аннелиза вдруг почувствовала, что сходит с ума, что судьба просто не имеет права так ее мучить, и решила не поддаваться и даже улыбалась, когда прощалась с доктором. Перед уходом он еще раз заглянул к Бонни, которая прямо сгорала от жара, но у этой здоровенной женщины ничего не было серьезного. Макс проводил доктора до прихожей и простуженным голосом, стараясь говорить шепотом, спросил, «Правда ли, что жизнь Ирмы вне опасности?» Доктор Ламперт оглянулся на дверь и поджал губы. «Завтра посмотрим», — сказал он. «Я, впрочем, еще и сегодня зайду». «Все то же самое», — думал он, сходя с лестницы. «Те же вопросы, те же умоляющие взгляды». Он посмотрел в записную книжку и сел в автомобиль, а минут через пять уже входил в другую квартиру. Кречмар встретил его в шелковой куртке с Бранденбургами. «Она с вчерашнего дня какая-то кислая», — сказал он. «Жалуется, что все болит». «Жар есть?» — спросил Ламперт с некоторой тоской, думая о том, сказать ли этому глупо озабоченному человеку, что его дочь опасно больна. «Температуры как будто нет», — сказал Кречмар с тревогой в голосе. «Но я слышал, что грипп без температуры — очень неприятная вещь». «К чему, собственно, рассказывать?» — подумал Ламперт. Семью он бросил с совершенной беспечностью. Захотят — известят сами. Нечего мне соваться в это. «Ну — Ну-ну, — сказал Ламперт, покажите мне нашу милую больную. Магда лежала на кушетке, вся в шелковых кружевах, злая и розовая. Рядом сидел, скрестив ноги художник Горн, и карандашом рисовал на папиросной коробке ее прелестную голову. Прелестное слово нет, подумал Ламперт, а все-таки в ней есть что-то от гадюки. Горн, посвистывая, ушел в соседнюю комнату, и Ламперт с легким вздохом приступил к осмотру больной. Маленькая простуда больше ничего. Пускай посидит дома два-три дня, сказал Ламперт. Как у вас с кинематографом кончили сниматься? Ох, слава богу, кончила, ответила Магда, томно запахиваясь. Но скоро будут нам фильму показывать. Я непременно должна быть к тому времени здорова». «С другой же стороны, — беспричинно подумал Ламберт, он с этой молодой дрянью сядет в галошу». Когда врач ушел, Горн вернулся в гостиную и продолжал небрежно рисовать, посвистывая сквозь зубы. Кречмар стоял рядом и смотрел на ритмический ход его белой руки. Потом он пошел к себе в кабинет дописывать статью о нашумевшей выставке. «Друг дома» сказал Горн и усмехнулся. Магда посмотрела на него и сердито проговорила. «Да, я тебя люблю, такого большого урода, но ничего не поделаешь».